Глава 113. Вороны. Возвращаясь немного в прошлое. День, когда появилось видео о прохождении потерянного лабиринта времен. «Вот урод!» – пересматривая ролик, произнесла невысокая блондинка, которая и без редактора персонажа была очень симпатичной, а с его небольшой помощью так вообще была похожа на кинозвезду. Ей нравилось внимание парней, что вились вокруг нее в реальности, но здесь их было еще больше, поэтому она предпочитала играть в мужской компании. В восхождении, если кто-нибудь хотел, то мог поделиться информацией о себе с игроками, которые состояли в его группе или клане. Или же он или она могли выставить на обозрение небольшую иконку, которая означала, что образ персонажа взят с реального человека, но немного подкорректирован самим пользователем, либо же шифратором системы. Но большинство предпочитало этого не делать. У девушки же возле ее имени стоял подобный значок. Мало ему первого места, так он еще и раскрыл такую информацию об игре. В реальности ее звали Синди, здесь же к ней обращались Светлая Харита. Когда она выбирала расу для игры, у нее был небольшой выбор, так как доступных на момент красивых рас было мало. Эльфы, прелестные тифлингессы, которые, по слухам, хотели получить специализацию сукубы, вытельницы хаоса, а также говорящие с ветром. Класс саппортов, тела которых выглядели слегка прозрачными и были увиты магическими символами природы. Ее выбор остановился в итоге на полудемонице. «При встрече надо будет обязательно убить его, и не один раз, а много, очень много раз», ответил ей парень с голым животом, на котором были видны плотные кубики пресса. На его спину была накинута грубая звериная кожа в виде полушубка, но ее внешний вид был обманчив. Это была вещь алмазного ранга, и она досталась этой компании, когда они случайно смогли нестандартно выполнить одно из заданий. В итоге игроки поняли, что выполнение миссии, как в играх до восхождения, типа «пойти убить, уничтожить» или подобное в этом духе, в этой игре было необязательным. С новым знанием они стали тщательно готовиться к каждой миссии и ни разу не пожалели о своем выборе. Награды были великолепны. Навыки, что им давали, зачастую были уникальными, если задание являлось сложным и иной путь решения квеста было очень сложно найти. Они, как и почти все игроки, знали о повышенных наградах за стопроцентный уровень чувствительности. Но сыграв один раз и умерев от когтей лавого льва, их желание резко убавилось. Лишь единицы могли выдержать подобное, и эти единицы очень быстро поднимались как в уровнях, так и в обладании очками влияния. Компания, конечно, догадывалась, что они не одни такие, кто додумался до нестандартных подходов к квестам. Но все молчали, и они тоже не собирались разбалтывать. Пока не появился этот идиот. «Белый мать его ворон, имя-то какое дебильное!» — ругалась Харита, водя пальцем в воздухе и пролистывая комментарии. «Вы тоже видели, что творится на форумах?» – произнес игрок с посохом из льда. «А ты думаешь, почему мы хотим его убить?» – скривился парень в звериной шкуре, играющий за класс дикого охотника. Это была одна из трех разновидностей охотников, которые можно было выбрать при запуске игры. Только им, в отличие от двух других, давались бонусы против крупных врагов. И вообще почти все их навыки были заточены именно на борьбу против подобных монстров. «Ну, рано или поздно, все равно кто-нибудь начал бы об этом говорить». Пожал плечами еще один юноша, отыгрывающий разбойника. Он был щуплым и до безобразия ловким, и его персонаж, так же как и у Хариты, имел реальные данные. Это был чернокожий невысокий парень с бритой головой. Ему, в отличие от компании, понравился ролик и скорость, с которой Белый Ворон реагировал на возникающие ситуации. Пусть его стиль игры и был топорным, но ему это пока никак не мешало. Он был впереди всех. Но самым захватывающим было то, что тот смог убедить босса подземелья расстаться с таким количеством вещей, буквально импровизируя на ходу. Ведь он не знал, что ждет их рейд в конце, так как это подземелье оставалось непокоренным до его прихода. Даже их отряд, готовясь к миссиям, никогда не предполагал, что нетривиальный подход может сработать в данжах. Юноша, игровое имя которого было Малиссар, очень хотел встретиться с Белым вороном, но не для того, чтобы убить, как того хотели его компаньоны, а чтобы немного поиграть с ним в группе. Но это было невозможно, так как никто не знал, на каком тот находится этаже и где вообще качаются. «Эй, лучше поздно, чем рано!» — фыркнул волшебник. «Гляньте на это!» Перед группой появилась ссылка в чате, и они перешли по ней глянуть, что там скинул их друг. Тема «Я расскажу вам сказку». Развернуть. «Приветствую, человеческие сущности! С вами я, Неопознанное Тело». Это мой ник, если что. Хочу рассказать вам небольшую сказку. Все мы смотрели это видео, где ворон взрывает мозг своим новым подходом к прохождению подземелья. Не сомневаюсь, что топ-игрокам приходила подобная мысль в голову, только вот они не думают, что это сработает в инстансе. А как иначе? Кому бы пришла мысль о том, что подземелье можно пройти, лишь поговорив с боссом, с которого, как все знают, при смерти выпадает грамотный шмот и снаряжение? «Так зачем болтать? Бей его!» И мы, как бараны, несемся по проторенному пути, забыв, что перед нами не обычная игра, а та, что открыла новую эпоху виртуальности. Но это все лирика. Игроки, выбравшие или попавшие при рандоме на второй этаж, наслышаны, да и сами не раз ходили в рейд на вождя племени, таких себе вполне стандартных гоблинов, которые грабили и угрожали небольшой деревне у озера Дарика». «Вы пришли, значит, постреляли, мечом помахали, вождя убили, голову в доказательство принесли. Все, квест дан, рейд завершен, награда получена. А на следующий день мы снова получаем миссию «Уничтожьте гоблинское племя». Я не какой-то там супер игрок, но после увиденного ролика решил найти иной подход к решению гоблинской проблемы, так сказать, эксперимента ради. И те, кто находился в этой области квеста, получали обо мне сообщение. «Верно?» «Да, это я смог после пятой попытки убедить вождя гоблинов вместо грабежей заняться с этой страдающей деревней торговлей. Было трудно, но награды... О, награды! Они были хороши! Так что, человеческие сущности, дерзайте! Белый ворон открыл простым игрокам глаза, иначе бы топы и гильди до сих пор скрывали эту информацию!» «Вот же...» Стиснув зубы, девушка пнула стоящего неподалеку кролика, который с визгом улетел в кусты. «Теперь эту дыру в любом случае не заткнуть, так что мы будем просто продолжать делать то, что делали. Генерация заданий здесь все равно безумно высока, так что, надеюсь, причин для беспокойства нет», — проговорил молчавший до этого лидер маленькой группы. «Он был танком и играл за элементали земли. Каменный гуманоидный монстр, который обладал чисто физическим уроном, а навыки усиливали его тело, мощь и скорость. Такой танк, который к тому же сам себе дебаф. И Харита, перестань пинать кроликов, уже пятый по счету погибает из-за тебя недостойной смертью. Все, закончили отдыхать, двигаемся дальше. Чистый разумом. 95 из 100%. Чистый духом. 91 из 100%. Уилл стоял, глядя на таблицу, и на его языке крутилось столько новых бранных слов, значения которых он сам до конца не понимал, но все они имели смысл его глубокого гнева и шока в перемешку с растерянностью и горем. По статам выходило, что он потерял почти четыре уровня. Потерял, твою мать, четыре уровня! И все из-за того, что парень решил пойти до конца своего плана. Уже несколько секунд после поздравления о прохождении испытания не появлялось других сообщений. И только спустя минуты три, придя в себя от такой утраты, он вспомнил, что за первое это испытание ему тоже ничего не давали. Была лишь информация об уникальности испытания и возможности получить скрытую специализацию. Видимо, Уилл в состоянии эффекта ожидал приличной награды. «Значит, чем окупится моя поистине пробирающая до дрожи потеря, я узнаю лишь, закончив все это». Подумав об этом, Ворон прогнал противные мысли о том, что будет, если ему это все же не удастся, в самые темные закоулки подсознания. Решив немного отдохнуть и не откладывать испытания, молодой человек вышел из игры и посидел за форумом, читая разнообразные статьи, пролистывая ролики и поглядывая некоторые любопытные гайды с третьего этажа. Собравшись было вновь погрузиться в игру, он получил сообщение и, глянув от кого оно, Уилл решил отложить игру на некоторое время. Ему отписалась подруга сестры, занимающаяся его роликами. Первый был готов, и он, вдохнув в слегка возбужденном состоянии, щелкнул на проигрыватель. В сети постепенно, а затем как полыхающий в лесу пожар, образованный от небольшой искры молнии, разлетелся ролик с названием «Белый ворон, покоряя вершину, часть первая». Видео длилось 4 часа и состояло из битв в незнакомом никому лесу, плечом к плечу с незнакомой никому расой, с незнакомыми никому монстрами. Ролик был смонтирован качественно, а переходы от битвы к битве поданы грамотно и эффектно. Теперь все видели историю становления пусть и не с самого начала, но все же того, кто взирает на остальных с высоты первого места. И почти каждый, кто смотрел, пребывал в шоке. Белый Ворон шел паровозом у NPC, причем явно непростых, так как монстры превышали 60-й уровень. Баталии, разразившиеся под этим видео, не прекращались в течение целого дня, так как каждый хотел выразить свое мнение. Самыми частыми были вопросы, где происходят данные действия. Также многие стали плохо высказываться о самом Вороне, так как все были разочарованы тем, что он оказался лишь прицепом. Но умные игроки знали, что заставить NPC пропаровозить себя – не такая простая задача. Во-первых, ты должен найти в этом их интерес. Во-вторых, ваши цели должны совпадать. Плюсом будет, если отношения с местными жителями находятся на дружественном уровне или выше. В-третьих, о чем знало ограниченное количество игроков, ты должен зацепить их. Неважно чем, но они должны хотеть тебе помочь. И вот это как раз было самое сложное – Никто не знал, на чем основывается предрасположенность того или иного NPC к игрокам. Характер, слова, поступки, взгляды на жизнь или что-то еще. Ты должен прочувствовать атмосферу, а личность того, кто стоит перед тобой. Подстроиться, и тогда помощь будет обеспечена. И вот, глядя на Ворона, эти сообразительные люди понимали, что у парня был талант к импровизации. После этого ролика многие кланы стали искать подобных ему людей те, кто мог считывать ситуацию в кратчайшие сроки. Позже их станут называть вороны.